Не разорю я вас, а мне окажете услугу вы, Засим, жду с нетерпением ответа, Дюма сын. Но и этот жалкий источник вскоре иссякнет».